Канна. Ага, не хочешь говорить мне, где вы живёте. Сестра Рут улыбается, но это не совсем улыбка. У неё только изгибается уголок рта с правой стороны. Моя дочь тоже любила такие игры, когда была маленькой. Нина, уточняю я, чтобы сестра Рут видела, что я внимательно слушала. Всегда нужно внимательно слушать других. Сладкоежка. Да, сладкоежка. Анна кивает, отодвигает свою чашку и чуть наклоняется через стол. И это в самом деле весело, только знаешь, что Ханна, бою сейчас не самый подходящий момент для таких игр. Ситуация крайне серьёзная. Когда человек попадает в больницу в результате несчастного случая, мы должны поставить в известность его близких. Это наш долг. Сестра Рут пристально смотрит на меня, и я стараюсь не моргать. «Хочу, чтобы она мигнула первой, тогда она проиграет. Иногда, если кто-то получает тяжелые травмы, вот как твоя мама, мы вынуждены принимать непростые решения. Кто моргнет первым, тот проиграл. Такие правила». «Решение, которое пострадавший принимать не в состоянии, ты это понимаешь, Ханна?» «Сестра Рот проиграла». «Ну что ж», — вздыхает она. «Ханна». Я подношу ладонь к рту и зажимаю пальцами нижнюю губу, чтобы сестра Рут не заметила, как я улыбаюсь. Нельзя смеяться над другими, даже если кто-то проиграл тебе в гляделки. Я просто думала, что мы могли бы поболтать немного, пока не приедет полиция. Полиция это исполнительный орган государства. Их задача состоит в том, чтобы расследовать преступные и противоправные действия. Иногда они приезжают, чтобы забрать детей у их родителей. или родителей, или их детей. Приедет полиция? Ну, это обычное дело. Необходимо разобраться, что же привело к несчастному случаю, в котором пострадала твоя мама. Есть такое понятие скрыться с места происшествия, может, слышала? Это значит, что водитель виновный в дорожно-транспортном происшествии незаконно скрылся с места аварии. Точка. Сестра Рут кивает. И полиция должна расследовать это преступление. Значит, этого господина ждёт неприятности? Сестра Рут сощуривает глаз. Так значит, это был мужчина? А почему ты спрашиваешь, Ханна? Потому что он был очень любезен, обо всём позаботился и вызвал скорую помощь, сказал, что всё будет хорошо и дал мне свой пиджак, потому что я замёрзла, пока мы ждали. И он уехал только перед тем, как подъехала машина скорой помощи. Мне кажется, он испугался так же, как и мы с мамой. Я больше не хочу смотреть на сестру Рут. И всё равно несчастный случай произошёл не по его вине, произношу я мышиным голосом. Это папа придумал мышиный голос на случай, когда у мамы не заdayвались дни, потому как считал, что её нервирует, если мы говорим слишком громко. Маме нужен покой. повторял он. Мама сегодня неважно себя чувствует. Что это значит, Ханна? Похоже, сестра Рут тоже знает про машинный голос, потому что говорит точно как я. По чьей же вине это произошло? Мне нужно обдумать ответ. Сосредоточься, Ханна, ты ведь уже большая. Мама уже вытворяла глупости по невнимательности. Сестра Рут выглядит удивлённой. Удивлением называется то чувство, когда человек слышит или переживает что-то неожиданное. Это может быть что-то приятное, например, подарок, хотя день рождения ещё не скоро. Моя кошка Флолентинки стала такой неожиданностью, что в тот раз, когда папа пришёл домой и сказал, что у него для меня кое-что есть, я подумала: это новая книга или настольная игра, и я смогу поиграть в неё с Йонатаном. Но потом он показал мне Флолентинки. С тех пор это моя кошка, только моя и больше ничья. При этом удивление может быть вызвано чем-то плохим. Очень плохо, например, когда мама посреди ночи выбегает из дома. Нет, уж лучше поскорее подумать о чем-нибудь хорошем, о фролентинке. Представляю, какой мягкий у нее мех, тигрового окраса. Такой теплый, когда мы вместе сидим на полу перед печкой. Как она лежит у меня на коленях. И я притрагиваюсь к её шерсти, зарываюсь холодным носом в тёплую холку. Какие у неё маленькие чудные лапки. Ханна? Нет, не хочу. Хочу думать о фролентинке. У вас дома не всё хорошо? Мама не особенно любит фролентинки. Однажды она её даже пнула. Может, у тебя с мамой какие-то неурядицы? И вообще она рохля. чтобы там ни говорил папа, даже печку не может растопить без его помощи. Ханна. Как-то раз в доме целую неделю стоял холод, и мы так мёрзли, что не было никаких сил. И всё-таки она моя мама. И когда я думаю о ней, то понимаю, что люблю её. Любовь в чём-то похожа на счастье. Это такое тёплое чувство, которое заставляет смеяться, хотя никто при этом не шутил. Вот как сестра Рут смеётся, когда говорит о Нине: "Сладкоежки. Детка, ну скажи что-нибудь. Я не хочу, чтобы полиция забрала мою маму". Это был мой львиный голос.